Глава 16 Владимир Иванович Сотников подпер кулаками бока и осмотрел грузовой отсек, чтобы убедиться, что все в полном порядке. Сегодня он не стал уничтожать крупные личинки, только высадил их в отдельный ящик, в который нащипал немного листвы. Теперь этот ящик стоял в стороне, у входа. Через час Сотников займет свое место в пассажирском корпусе а ящик оставят в личных вещах. После стыковки работа начнется незамедлительно. Над люксом к этому времени начнут сгущаться сумерки, а яркие огни будут отпугивать ночную тьму, пока она не обрушится всей своей мощью. Но у Титана свой дневной режим. «Мы прибудем в то время, которое мы, первые Титаны, называем полднем», предупредил их Вильгельм Одейс. Советую перестраиваться, потому что сутки на Титане длятся почти шестнадцать дней. Так что лучше не ждать от неба подсказок. Привыкайте жить по титаническим часам. Титаническим, насмешливо уточнил Сотников. Они подходят для базы, а не для всего Титана. Одесь только пожал плечами, дескать, говори, что хочешь, а жить придется, как я сказал. Маргарита Петровна от этих разговоров только вздохнула. Ей подобные перестройки давались тяжело. И голова шла кругом, хотя умом она все понимала. «Знаю я, что к чему и как. Только привыкнуть не могу, даже в мыслях», — вздыхала она после старта. «Старая я, наверное, все-таки». «Не говорите глупостей. Вы просто чувствительны, как любая нормальная женщина», — отмахивался Сотников. — Лаборантка наша вообще страдает подобием морской болезни. — А разве же ее не проверяли? — поразилась Маргарита. — Зачем? Нам же лететь всего ничего. Кому какое дело, как именно она переносит полет? Бодро или с пакетом в руках? Главное, что там, на месте, с ней ничего серьезного не случится. Маргарита только кивнула, но все равно пошла в каюту, чтобы немного поспать, пока Сотников занимался последними делами. Владимир до вылета надел титанические часы на руку и сразу сломал себе режим, дождавшись ночи, согласно новому расписанию, потому сейчас чувствовал себя бодрым, будто никаких неудобств не испытывал. Он взял на себя роль старшего брата проекта. В слаженной команде это могло заменить лидера. За годы работы на земле они научились договариваться, потому даже схему новой лаборатории — согласовали за полчаса общего обсуждения. С зонами создания первых куполов было сложнее, но и их они смогли установить. Титан невелик, но заполнить его растениями повсеместно и сразу – задача непосильная. Молодые ростки нуждаются в защите от ветра, от газовых выбросов и даже от других посадок. Потому было решено, что они будут постепенно заселять титан растениями. Сначала должны быть развернуты три первых купола радиусом около километра. Их установят возле самой станции, чтобы их было проще контролировать. Затем на месте купола будет оставлен лишь коридор, а за ним будет создан новый. Первые колонии сами начнут заселять планету, в то время как они будут засаживать купола. Сколько на это уйдет времени? По самым благоприятным расчетам, не меньше трех лет. Но и то только потому, что их флора создана так, чтобы расти быстро до определенного предела и размножаться задолго до того, как этот предел будет достигнут. Если саженцы приживутся, уже через неделю они будут выше сотникова и дадут первые ростки, которые можно будет пересадить, чтобы быстрее заселить купол. Затем ростки сами вырастут, сформируют толстый ствол и начнут пускать новые ростки, уже из корней, формируя огромную сеть под землей. Денисов ее в шутку называл грибницей, а они теперь повторяли, прогнозируя скорость ее развития внутри купола. Еще раз сверив чертежи, отмеченные точки для куполов на карте, Сотников забрал ящик, извлек копию плана лаборатории и направился к разнорабочим, чтобы проинструктировать их. «После полета первым делом выгрузка», строго сказал он. Контейнеры разносить точно по схеме. Деревянные с меткой 25 в блок Е. Он должен быть пустой. Принесли и сразу вскрыли крышку. Биопакета не трогать. Ящики с номерами от 1 до 20 просто оставить в блоке А. Только учтите, что там ценное оборудование. 21 несете к левой стенке блока Б, 22 к правой, 24 «Ставите по центру. Двадцать третье вообще не трогаете. Ясно? Если вдруг что-то пойдет не так, связывайтесь со мной. Все поняли?» «Да. Только кто ты вообще?» — спросил у него один из парней, все еще набиравший что-то на своем голограммном планшете, похожем на рамку с разноцветным полем внутри. «Сотников. Владимир Иванович. Микробиолог» который устроит веселую жизнь любому, кто будет срывать работу. — Это что, угроза? — встрепенулся худощавый парнишка, видимо, студент из гвардии, отчисленных за неуспеваемость, решивший приобщиться к науке иным способом. — Вы разве не знаете, что база на Титане считается военным объектом, и глава базы имеет право судить по закону военного времени? — Ох, дитя! — Сотников даже усмехнулся. — Что мне твой глава базы? Мало ли, какие неизведанные микроорганизмы могут обнаружиться в грунте, когда мы начнем копать. Давайте вы просто будете выполнять свою работу, а я тогда добросовестно буду делать свою. И никакие микроорганизмы вам не будут страшны. Договорились? Ответа не последовало. Потому Сотников щел это за согласие и направился к каюте Маргариты, чтобы ее разбудить. «Скоро уже стыковка. У тебя как раз есть время запаковать вещи и умыться», — сообщил он, когда она открыла ему дверь, разбуженная протяжной сиреной звонка. «Продержись три часа, и мы с парнями отпустим тебя спать». «Ну уж нет», — фыркнула Маргарита Петровна и тут же закрыла дверь. Она не собиралась уступать мужчинам право настоящего старта проекта. Ей, напротив, хотелось участвовать в старте. Самой развернуть часть лаборатории, даже выставлять микроскопы из ящиков, сейчас ей казалось делом необычайной важности, хотя она заранее понимала, что ее отправят скрывать биопакеты и проверять жизнеспособность ростков. «Надеюсь, мы высадим их все еще сегодня, пока над станцией больше всего света», думала она, понимая, что их полет специально выверили так, чтобы они прилетели в день, когда спутник будет между Сатурном и Солнцем. Космические пилоты утверждали, что это самая удачная точка для стыковки с базой, а они, биологи, считали этот момент лучшим для начала высадки. Один Артур Демин думал совсем о другом. Он зевнул, просыпаясь, взглянул на земные часы, проверил почту и занялся собственным внешним видом. В конце концов, ему предстояло произвести торжественную речь для истории в прямом эфире объявить себя новым первым «Титаном». «Технически вторым», — заранее услышал он колючий комментарий Сотникова, но только усмехнулся, понимая, что ученый может только язвить. Спорить с его властью он не в силах. Артур долго рассматривал свое отражение, Эффектно откинул волосы назад, подмигнул сам себе и поправил выданную ему куртку с нашивкой в виде зеленого дерева слева на груди. — Да, это действительно я, — сказал он своему отражению, представляя себе софиты и блеск камер. — Артур Демин, глава проекта «Зеленый титан». Да — Да-да, разумеется, мы сделали его синим, но это ничего не меняет. Он даже рассмеялся, будто позировал на камеру, а потом внезапно перестал улыбаться, сделал строгое лицо и сказал «Мне нужен отчет, немедленно, чем вы вообще все это время занимались, мне нужен результат». Грозно выстрелив взглядом в зеркало, он удовлетворенно хмыкнул и, наконец, вышел из ванны. Всем пассажирам пройти в отсек номер три и занять свои места согласно плану, «До начала стыковки осталось десять минут», — сообщил голос бортового компьютера после короткого звукового сигнала. Его речь была дополнена красной вспышкой, но Демин все равно не спешил. Он решил сменить футболку, потому что белая теперь показалась ему слишком банальной, зато зеленая его полностью устроила. «Повторяю», — говорил голос, — «всем пассажирам надлежит пройти в отсек номер три» случае нарушения данной инструкции команда шаттла за вашу жизнь ответственности не несет». «Господи, ну иду я, иду!» — возмутился Демин, будто это повторялось для него лично, и действительно направился в третий отсек. Уже там ему пришлось подавить свое удивление. Ему-то казалось, что они долетят до «Титана», то есть приземляться прямо на станцию а оказывается их ждала стыковка с космической частью базы стражем титана 2 но слушая инструкции бортового компьютера он старательно скрывал изумление и раздражение под маской скуки дескать зачем эта машина говорит такие очевидные вещи как только мы присоединимся к базе стал объяснять один из пилотов отключив программу с официальным пояснением На стенах загорятся указатели. Просто следуйте за ними. Они приведут вас в пассажирский отсек. Сможете забрать свои вещи. Потом по стрелкам перейдете на базу и попадете в ангар с пассажирскими капсулами. Там вас встретят и спустят вниз. А мы останемся здесь и займемся транспортировкой груза. За это пояснение большая часть пассажиров была благодарна, потому что им сложно было представить себе светодиодные указатели, космические капсулы и магнитно-полевой лифт, который якобы должен был опускать груз. Ученые, а их тут было не так уж и много, легко восприняли эти термины. Они заранее изучили, с чем и как им придется работать. А те, кто прибыли сюда ради «черных работ», отбирались по состоянию здоровья и исполнительности, а не по образованию, потому нуждались в простых инструкциях. — А еще, — продолжал пилот, — лично от себя хочу пожелать вам удачи. — Благодарю. От лица всего проекта, — тут же ответил Артур, широко улыбаясь. Пилот посмотрел на него и даже нахмурился, пытаясь понять, кто это вообще такой. Потом кивнул с неясным недоумением и поспешил наверх к панели управления. Эта короткая сцена испортила Артуру настроение настолько, что он даже возмутился, когда шаттл чуть вздрогнул, подойдя к базе. С самым недовольным лицом он смотрел в окно пассажирской капсулы. Его не впечатляло, как пилоты капсул ровно спиралью спускались вниз. Желтые туманные облака тоже не казались ему удивительными как из заревы солнца, что буквально растекалось по небу. Лучи отражались от Сатурна и падали словно отовсюду сразу. Только несколько темных теней на небе, как неправильные луны, обозначали другие спутники. Все это Артур успел рассмотреть на фотографиях и удивленных возгласов не понимал. «Красиво-то как!» — со вздохом сказала Маргарита Петровна, прильнув к окну. А как станет, когда здесь начнут расти наши ларипинусы? Артур только закатил глаза. Серый грунт титана его совсем не прельщал. Но все равно он мысленно придумывал красивые и эффектные для публики выражения. — Кстати, неплохо бы заявить, что они держат здешнее небо, — рассуждал он. — В конце концов, они ведь созданы для того, чтобы поддерживать новую атмосферу и делать ее пригодной для людей. Надо только название им дать другое, приятное для публики. Древесные гиацинты — бред. Ларипы — недурно, может, это и подойдет. Они почти достигли посадочной площадки, когда заработал магнитно-полевой лифт. Голубоватым столбом с энергетическим барьером он поднялся от Земли до небес. Вернее, от станции на поверхности Титана к станции в самых верхних слоях искусственной атмосферы. Оттуда проще всего было контролировать все связанные с ней процессы, потому Одес там и оставался, а Артур этого даже не знал, считая, что зам главы тоже обитает среди серого грунта и желтых бурь. Контейнеры с грузом медленно поползли внутрь столба света, словно парили, как легкие перья, в безветренный день. Они уходили в подземное хранилище, где опускались на движущуюся ленту которая выносила их, по воле специальной программы, на склад. Когда капсула влетела в темный тоннель и приземлилась, Артур тут же вскочил с места, еле дождался момента, когда все шлюзы будут закрыты, а воздух в ангаре восстановлен. Выскочил из капсулы, как только дверь открылась, надевая дежурную улыбку. Но не нашел то, чего ожидал. Их никто не встречал, даже не спешил приветствовать. Растерянно отойдя, когда его подтолкнул в спину сотников, Артур осматривал ангар и тех, кто выходил из других капсул. «Улыбнитесь — Улыбнитесь! — внезапно потребовал кто-то, явно обратившись к нему. Артура это разозлило, потому он нахмурился и резко обернулся, мечтая убить говорящего взглядом. Яркая вспышка камеры мгновенно ослепила его. «Отлично — Отлично! — радостно сказал сфотографировавший его мужчина. «Идеальный взгляд для главы проекта!» У Артура только брови взлетели наверх от изумления, а незнакомец усмехнулся в пышные усы и протянул ему руку, представившись. «Иван Оводов, спецкор Лайфтайм. Я освещаю все события на Титане». «И поэтому встречаете нас так?» — возмутился Артур, не спеша жать протянутую руку. «Он привык иметь дело с совершенно другими журналистами». Они любили красивую картинку, эффектные фразы и выглядели как звезды кино, а перед ним стоял высокий сбитый мужчина с банданой на голове. В куртке без нашивки и явно насмехался над внешним лоском. — А вы чего ждали? Прямого эфира, красной дорожки? — спросил Иван, уловив суть недовольства. — Лучше расскажите мне, что случилось с настоящим лидером проекта Матвеем Денисовым. Он отстранен, строго сказал Артур и спонтанно добавил, по причине психического расстройства. Он давно был странным, а теперь окончательно спятил, так что забудьте о нем. Иван хмыкнул, но возражать не стал. У него здесь было много свидетелей, особенно его интересовал Владимир Сотников, как человек, имевший связь с самим Новиковым, но почему-то сидевший в помощниках у безумного Денисова. Все это казалось Ивану очень странным и будило в нем азарт охотника, вышедшего на след сенсации. Только Сотникова он не поймал. Тот помчался контролировать разгрузку, а главное лично вскрывать два ящика с номером 23, чтобы убедиться, что все высаженные им при старте семена не пострадали при посадке. Перенести 20 горшков с мини-куполами он был в состоянии и сам, пока остальные разворачивают лабораторию. Только по пути Сотников нашел главу станции и сразу перешел к делу. «Надеюсь, есть возможность сегодня раскрыть нам три купола?» — спросил он у Майкла Кракса, пожимая ему руку после знакомства. «Давайте координаты, и мы поставим их в течение часа», — тут же ответил Майкл. Он был статен, но уже седой, и, как Сотников любил конкретные задачи, Деловой подход к работе, потому не смог не улыбнуться, тут же получив карту с обозначениями. «Здесь возможны погрешности», — сразу пояснил Сотников. «Мы не станем возражать, если вы не будете вымерять все до сантиметра. Главное, чтобы до аммиачной реки было не менее двух метров». «Ждите от меня сигнала», — заключил Майкл и выдал ему устройство связи. «Как я понимаю, мне придется вести дела с вами неофициально» ответил Сотников и быстро попрощался. Он хорошо ориентировался по карте и выучил строение базы еще в пути, да и в симуляционном центре достаточно побродил по ней, еще на земле, чтобы теперь чувствовать себя как дома. Он был уверен, что ничего не должно его отвлекать, а первая посадка должна пройти уже сегодня, даже если для этого придется измотать всю команду. Завтра они все смогут отдохнуть, но сегодня... Биопакеты должны быть вскрыты, а саженцы установлены в грунте.